Это о тех, чья смерть была отсрочена, потому что кто-то другой добровольно принял ее за него. Рассказы вернувшихся к жизни, сохранившиеся в старых текстах, записанные этнографами, часто содержат воспоминания о самом пребывании вне жизни, по ту сторону черты. Очевидно, представляет интерес сопоставить эти переживания с подобным же опытом реанимированных, появившихся, как известно, всего несколько десятилетий назад. Первое ощущение оказавшихся в состоянии клинической смерти – это нахождение вне своего тела. Я почувствовал, словно я плыву в воздухе. Я посмотрел назад и увидел самого себя на кровати внизу, и у меня не было страха. А вот как ощутил это молодой человек, попавший в автомобильную катастрофу. Я словно бы парил на высоте около пяти футов над улицей. Я видел среди обломков свое собственное тело, окруженное людьми. И как они пытались вытащить меня, мои ноги были перекручены, и повсюду была кровь. Писания этого состояния во многом как бы повторяют друг друга, варьируясь главным образом лишь обстоятельствами, сопровождавшими события. Мне казалось, что я листок бумаги, взлетевший к потолку от чьего-то дуновения. Я видела, как врачи стараются вернуть меня к жизни. Мое тело было распростерто на кровати прямо перед моим взором, и все стояли вокруг него. Я слышала, как одна из сестер воскликнула. «Боже, она скончалась!» В то время, как другая склонилась надо мной и делала мне искусственное дыхание рот в рот. Я смотрела, как она это делала. Я никогда не забуду, как выглядели ее волосы. Они были коротко подстрижены. В научной литературе упоминается случай, когда пациент, находившийся в коматозном состоянии 14 дней, все это время ощущал свое «я», как бы парящим в воздухе, и оттуда, из этой точки, воспринимал происходившее. По данным медицинской статистики, 25-28% из числа, вернувшихся к жизни, помнят о своем состоянии когда американские следователи опросили группу из 116 реанимированных 32 из них рассказали что в состоянии клинической смерти пережили ощущение подобного пребывания вне тела они могли рассказать что происходило когда реанимационная бригада возвращала их к жизни как это воспринималось ими со стороны причем шестеро смогли воспроизвести Все детали очень подробно, когда рассказы их были сопоставлены с подробными записями, сделанными тогда же в медицинских карточках, выявилось полное их совпадение. Нередко реанимированные упоминают о чувстве полного безразличия к своему телу, которое видят со стороны и которое до этого они идентифицировали собственным «я». «Я знала, что это мое тело, но ничего не испытывала к нему». Вот еще одно такое высказывание в ряду подобных. «Я оглянулась назад и увидела, что мое тело лежит без чувства и движения, подобно тому, как если бы кто, сбросивший с себя одежду, смотрел на нее, так и я смотрел на свое тело, будто на одежду, и очень удивлялась этому». Можно было бы сказать, что это мало что добавляет к примерам, приведенным выше, если бы не одно обстоятельство – Свидетельство это относится к X веку, оно из описания посмертного состояния «Хождение души по мытарствам Блаженной Федоры» в записи ученика Василия Нового Григория. Еще одна многозначительная деталь, описывая это свое состояние, некоторые реанимированные рассказывают, что первые минуты они не могли понять, что произошло, находясь в ней Они пытались общаться с окружающими, заговаривать с ними, и с недоумением убеждались, что те не воспринимают, не слышат их. Я видела, как они пытались вернуть меня к жизни, я пыталась говорить с ними, но никто меня не слышал. Врачи и сестры массировали мое тело, стараясь оживить меня, а я все время пыталась сказать им «оставьте меня в покое» но они меня не слышали. Сходный, да странно сходный опыт посмертных переживаний можно найти в шамаистской традиции. Душа, покинувшая тело, тоже пытается заговорить с родными, и тоже никто не отвечает ей. Это что же они не разговаривают? И только потом приходит осознание происшедшего. Я умер, и поэтому со мной не разговаривают. Описание этого посмертного переживания содержит и тибетская книга мертвых, предназначенная для того, чтобы подготовить человека к посмертному опыту. Умерший, говорится в ней, как бы со стороны видит своих близких, оплакивающих его тело, которое они готовят к погребению. Он пытается окликнуть их, заговорить с ними, но никто не слышит, не воспринимает его, как и в случаях, о которых рассказано реанимированными, Он не сразу понимает, что произошло с ним. Второе переживание связано с ощущением движения. Я слышал, как врачи сказали, что я умер, и тогда я почувствовал, как я начал падать или как бы плыть через какую-то черноту, некое замкнутое пространство, словами это невозможно описать. После вибрации движения через длинное темное пространство, Я находилась в узком туннеле, я стала входить в этот туннель головой вперед, там было очень темно, я двигалась через эту темноту вниз, из воспоминаний реанимированных. Подобных свидетельств существует довольно много, и снова воспоминаниям этим, оказывается, есть аналогии в сообщениях прошлого, где содержится описание пребывания по ту сторону жизни». Так, Мганцаном, живущим в Туруханском крае, хорошо знакома практика шамаистских путешествий в потусторонний мир. Там тоже упоминается путь через совершенно темный узкий проход. По нему движется душа, когда ее увозит упряжка в мир предков. Ощущения, образы посмертного состояния неизбежно проходят сквозь призму предшествующего опыта через реалии той или иной культуры. Соответственно, переживания эти выражаются на языке этого опыта, этой культуры. Отсюда и то, что у туруханских нгансанов душу везут олени, и такая, кстати, деталь, как то, что стены темного узкого туннеля состоят из снега. Логично поэтому, что в древнем вавилонском тексте долгий посмертный путь души лежит через пустыни, А в русских народных причитаниях это путь по лесам, да по дремучим, по болотам, по седучим, по ручьям, по пригрубым. Как подчеркивает один из исследователей, сам опыт посмертного состояния не зависит от веры или системы культуры, которой принадлежит человек, но система культуры и ее символы накладывают отпечаток на образы этого опыта. Ощущение движения прохождения через темный туннель называет каждый третий-четвертый реанимированный, сохранивший память о посмертном своем состоянии. Во многих случаях реанимированные упоминают о каком-то свете, как бы ждущем их в конце туннеля. Каннингем, о котором я упоминал в начале, тоже говорит о долгом пути через мрак к свету. Нередко свет этот персонифицирован, наделен чертами личности. Иногда он может быть связан с образом двери. Из-под двери шел очень яркий свет. Интересно, что символ этот, света и двери, присутствует и в воспоминании блаженной Федоры о посмертном ее состоянии. Небесные врата были как будто из светлого кристалла и дивно сияли. Я не говорю об этом подробнее, главным образом, чтобы перейти к последней, третьей группе посмертных переживаний. Здесь совпадения опыта реанимированных и символов древнейших культур оказываются еще более полными. Клинописные знаки на глиняных табличках древнего Вавилона сохранили повесть о Гильгамеше, все видавшем, третье тысячелетие до нашей эры. Труден и долг был путь Гильгамеша в царстве умерших. Тяжела дорога, глубоки воды смерти, что ее преграждают. Воды эти, мрачная река Хубур, более поздней вавилонской традиции. Да, оставляют нас наши отцы, уходят дорогою смерти. Реку Хубур переходят, как говорят издревле. Не эту ли реку на пути душ, идущих в загробный мир, упоминают и древнеегипетские тексты пирамид? В античном сознании ей соответствуют Лета, Стикс и Ахерон. Это она предстает Энею, когда он сходит в подземное царство. Вергилий Энеида. К берегу страшной реки стекаются толпы кустые. «Жены идут и мужи, и герои в сон мы усопших». О том же, о какой-то водной преграде, которую надлежит перейти душам, на своем пути, повествует и более ранний источник изображения на саркофагах этрусков. Как и другие переживания посмертного ряда, образ этот не ограничен каким-то одним ареалом, одной культурой, Души китайских праведников только преодолев воды могут достичь островов блаженных. Загробную реку Санзу упоминают буддисты Японии. Через воды загробной реки пролегает путь в страну мертвых удаяков Индонезия. Аборигены Австралии считают, что души умерших ждут бесконечные воды. Река так называется у них млечный путь. Река окружает мир ушедших и у ацтеков. Чтобы достичь его, нужно перейти ее воды. Эту же реку находим мы и в шамаизме. Шаману, когда он отправляется в мир предков, тоже приходится переходить ее, причем дважды, на пути туда и возвращаясь. Присутствует этот образ и в славянских погребальных обычаях. И в русских народных причитаниях река которую переходит душа в посмертном своем пути в я проб говоря о русском фольклоре замечает все виды переправы указывают на единую область происхождения они идут от представлений о пути умершего виной мир а некоторые довольно точно отражают и погребальные обряды иными словами Знак реки и переправы через нее – устойчивый элемент посмертных переживаний. И элемент этот присутствует в представлениях самых разных, далеких друг от друга культур. Но вот что важно – этот же символ и в том же значении находим мы, оказывается, и в воспоминаниях реанимированных, или вернувшихся к жизни спонтанно, как аборигенка Новой Зеландии, о которой упоминал Э. Тейлор. Повествуя о посмертном своем опыте, она также упоминала о реке, оказавшейся на ее пути. Иногда знак реки выражается через другой символ, черту, которую предстоит пересечь, изгородь или стену, вставшую вдруг на пути и уходящую бесконечно в обе стороны. Последний образ из воспоминаний Канингема, Судя по всему, Символ этот несет представление, идею, мысль, чувство, по которому переступить черту знаменует собой некую бесповоротность. Кто переходит мрачную реку Хубур, гласят вавилонские тексты, попадает в страну, откуда нет возврата. Этот же смысл заключают в себе античные реки подземного мира – Стикс и Лето. Воды их, воды забвения стирающие память личности, память прошлого. Присутствует этот знак безвозвратности и в шамаистской традиции. Считается, что только когда душа перешла в воды смерти, человек совершенно умирает. По данным американского журнала психиатрии, об этом восприятии, близости черты, после которой нет возврата, упоминают более половины, 57%, тех, кто прошёл опыт смерти и помнит о нём. Говоря о возвращении к жизни, о пребывании вне тела, я обходил, намеренно или нет, вопрос, который читающие, наверное, уже задают себе. О чем пребывании вне? О чём возвращении речь? Ведь сам человек, его тело, никуда не удалялось и никуда не возвращается, Оно как было, так и продолжает лежать на реанимационном столе. Некоторые исследователи говорят об определенной полевой структуре, окружающей человека, пронизывающей и заполняющей его тело, биоплазме, по терминологии доктора биологических наук В.М. Инюшина. Это энергетическое поле состоит из ионов, возбужденных электронов, протонов, а также, возможно, и других частиц и является системой, действующей как целостное, взаимодействующее энергетическое тело. Под биоплазменным телом, по словам В.М. и Нюшина, подразумевается вся совокупность плазменных структур живого организма, соединенных в единое целое. Изучение биологических полей заняты сегодня исследователи различных специальностей: медики, биологи, инженеры самого широкого профиля. По словам члена корреспондента АН СССР А.Г. Спиркина, исследователи из лаборатории в Минске установили, что существует три различных вида биополя, и каждый из этих видов меняется определенным образом при том или ином заболевании. Ряд экспериментов, проведенных в лабораторных условиях, позволил выявить некоторые из характеристик поля окружающего тела человека. Так, группа ученых из Института биоэнергетического анализа Нью-Йорк США посредством приборов обнаружила низкочастотное излучение. Еще более полное подтверждение дало открытие доктора Х. С. Бурра и университет США, Был сконструирован прибор, позволяющий регистрировать слабые электрические напряжения вблизи живого объекта. После такого экспериментального подтверждения наличия некоего энергетического поля, доктор Бур высказал гипотезу, по которой поле это представляет собой как бы матрицу, исходный чертеж, формирующий структуру тела. «Молекулы и клетки человеческого тела», — пишет он постоянно перестраиваются, разрушаются и пополняются свежим материалом, поступающим из пищи. Но благодаря контролю поля, новые молекулы и клетки воспроизводятся по тем же схемам, что и старые. Когда мы встречаем друга, которого не видели в течение 6 месяцев, на его лице не остается ни одной молекулы, бывшей в то время, когда вы видели его последний раз. Однако благодаря контролю поля, Новые молекулы располагаются по старым, привычным схемам, и мы узнаем его лицо. Некоторые исследователи пришли к выводу, что, возможно, именно полевые структуры ответственны также за процессы мышления и сознания. По концепции профессора Н.И. Кабозева, мыслящий мозг невозможен не только на биохимическом, но даже на атомно-молекулярном уровне. Носителей психических функций и сознания нужно искать в области элементарных частиц и связанных с ними полей. Продолжая эту мысль, В.М. Инюшин высказал идею, что биоплазма – идеальная среда для колебаний, является вместилищем волновых структур-голограмм. Биополе можно рассматривать как многокомпонентную голограмму, Мысль о поле, как носителе сознания, имеет прямое отношение ко всему, о чем говорилось до этого. В монографии белорусского философа А. К. Манеева «Философский анализ антиномии в науке» вопросу биологических полей человека посвящена большая глава. Приводя слова Гераклита, сила мышления находится вне тела, Автор также высказывает предположение, что структурой, которая порождает мысль, возможно, является полевая формация биосистем. Соответственно, весь жизненный опыт человека, ситуации, которые он пережил, все слова, им сказанные когда-то или сказанные ему, все это фиксируется его биологическим полем и хранится в виде своеобразных голограмм.